Глава 6 Макс явно набрал вес, но он все равно худой. Тем не менее, одежда на нем сидит нормально. Его самоуверенность в реальности на глаз совпадает с той, что он демонстрирует в интернете. Сказать конкретнее я не могу, потому что хоть и пришла, не в силах сосредоточиться. «Вау!» — говорит он. «Привет! Сто лет, сто зим!» «Привет!» «Я кладу на край стола сумочку». Макс двигает для меня стул, ухаживает. На нем пиджак и джинсы. Я отвожу взгляд от жирной надписи Гуччи на его футболке, смотрю в лицо. Я не помню за ним чего-то особенного в университете. В памяти всплывает лишь то, что он точно не был дураком. Придурком тоже не был, или я мало с ним общалась. Мы просто контактировали время от времени, в остальном существовали в параллельных реальностях. Я ловлю взгляд в вырезе своего платья, когда Макс устраивается напротив. Не думаю, что он может почувствовать разницу между тем, что было в моем вырезе пять лет назад и сейчас. Сейчас у моей груди второй размер, взамен той недоединицы, которой наградила меня природа. И хоть сама я чувствую колоссальную разницу, окружающие вряд ли. В отличие от многих решений в моей жизни – Намерение увеличить грудь было, наверное, самым осмысленным. Я просто терпеть не могла унылую плоскость у себя в лифчике. Теперь чувствую себя полноценной. По крайней мере, физически. Но эта удовлетворенность – бальзам на душу, так что она мне много чего компенсирует. У Макса узкое худое лицо, он выглядит моложе своего возраста. Именно поэтому я вспоминаю, что он младше меня на год, Но я не помню, чтобы раньше в его взгляде было столько наглости и вседозволенности. Он купил их вместе с брендовыми шмотками? Я пытаюсь спрятать свой цинизм. Собираюсь быть приветливой, хотя мне это нахальное дерьмо и не нравится. Он положил локоть на стол и подался ко мне всем телом. Столик круглый и маленький, мы близко. Плюсом в карму Максу идет то, что он не переборщил с парфюмом. У меня и так голова никакая. «Давай сразу на берегу договоримся», — говорит Макс. «Я плачу и за тебя, и за себя. Я по старинке люблю». «Это как?» «Я откидываюсь на спинку стула, чтобы увеличить между нами расстояние, скрещивая на груди руки и забрасываю ногу на ногу». «Это когда мужик-добытчик, а баба красивая», — сообщает он. «Мне режет слух его грубость, тем более с установкой у меня непростые отношения» потому что она суть и основа моей собственной семьи, основа, которую я не принимаю на клеточном уровне. Ну, а я люблю, когда право за меня заплатить мужик завоевал, говорю я. Макс криво усмехается. Это точно не ко мне, говорит он. У меня очередь из желающих, только свистнуть. Я за тебя рада. Ага, бросает он и, к моему удивлению, вдруг спрашивает. «Ну так что, я за тебя заплачу? Можно?» Снова нахальство. Эту манеру общения можно терпеть, по крайней мере, вытерпеть. Сильнее раздражает то, что Макс уделяет много внимания моему лицу, рассматривает, не стесняясь, будто рассчитывает меня этим смутить, в ответ на что мне дико хочется поставить его на место. Я довожу задержку с ответом до того, что даже у меня в голове начинает звучать барабанная дробь, а затем пожимаю плечом и говорю. «Можно?» «Вот это да!» – бросает он. «Я, по-моему, даже не дышал. Завоевывать это, оказывается, адреналин? Меня так давно не подкидывало». «Век живи, век учись». «Не зря сегодня из дома вышел». «Была мысль, что зря?» «Нет», – говорит Макс. «Ты даже лучше, чем на фотке. Отлично выглядишь». «От этого комплимента мне хочется поморщиться, тем не менее я отвечаю. спасибо Я придерживаюсь правильного питания. На самом деле, мое питание порой хреновее не бывает. Из трех килограммов, которые я успела набрать за пять лет, половина – это моя новая грудь. Взгляд Макса поверх меню плавает по моему лицу все время, пока мы выбираем еду. «И чем ты в Москве занимаешься?» – интересуется мой одногруппник. «Ищу себя. А ты чем занимаешься?» Я знала, что Макс не откажется поговорить о себе – «Он делает это с удовольствием?» «Программирую», — отвечает Макс на мой вопрос. «Инвестирую». «Удачно?» «Суперудачно, не жалуюсь». Теперь я понимаю, откуда вся эта наглость. Очевидно, он зарабатывает столько, чтобы в мозгах у него произошла полная перепрошивка. За окном у входа в ресторан припаркован БМВ с виду самой последней серии. Даже с учетом того, что кроме нас здесь полно посетителей, Я не сомневаюсь в том, чья это машина. «Общаешься с кем-нибудь из наших?» – спрашиваю я. «Нет, я вообще три года на Бали прожил. Вернулся месяц назад». «Скучно стало?» «Типа того. Как-то все однообразно. Мне быстро все надоедает». «Три года – это разве быстро?» «Поначалу...» – объясняет Макс. «Телки, тусовки. Здесь тоже тусоваться можно, если бабла хватает. А ты?» «У тебя мужик есть?» Брошенный вскользь вопрос внутри цепляет меня крючком. А вопрос моей личной жизни именно сегодня напоминает о себе слабостью в руках и ногах. Именно сегодня я думала об этом слишком много, чтобы суметь с разбега ответить. Илья взял меня с собой на корпоративный Новый год прошлой зимой. Там я познакомилась с его коллегой Никитой. «Мы видимся пару раз в месяц». Иногда на свидания ходим, но в основном встречаемся у него дома. Быстро и не напрягая друг друга. Я знаю, что у него есть другие девушки. Мне все равно. Но ирония в том, что через месяц Никита уезжает на Бали и предложил мне поехать с ним. В качестве его девушки или женщины. Он предложил отношения, проводить вместе больше времени, жить вместе. Мне его предложение показалось заманчивым, с ним комфортно, Никита умный, воспитанный, он легко смотрит на вещи, легко смотрит на наши отношения, как и я. Нам хорошо вместе, даже отлично, безопасно. Я чешу свою тату-птичку, я не сказала ни «нет», ни «да». Я уехала домой, чтобы подумать. «Все сложно?» — слышу я вопрос с усмешкой. «Да», — тихо отвечаю я, больше сама себе. «Ну тогда я тебя домой отвезу, можно?» — вздергивает Макс бровь. Встряхнувшись, я смотрю на него и говорю. «Я не люблю БМВ. Извини». Мой ответ Макс принимает без особых эмоций. Бонус в подарок за этот вечер – бесплатный ужин, который оказался вкусным. Я прощаюсь со своим одногруппником, как только он оплачивает счет. Просто сообщаю, что такси подъехало, и выхожу в сгустившиеся сумерки с ощущением накатывающей головной боли.